«Светила луна!» «Какой прекрасный вечер!» Заметил Мэтьюс Мак. «Ну что это? Вы вроде не в своей тарелке? Что-то случилось, господин доктор?» «Случилось!» Эхом ответил доктор, присаживаясь рядом с Мэтьюсом. «Мне ужасно не везет!» «Я только что просил Блоссома лучше заботиться о зверях, но он и слушать меня не стал». Придется мне, наверное, расстаться с цирком. Не принимайте близко к сердцу, доктор. Попытался утешить его Мэтис. Вы еще даже не успели обжиться здесь как следует. А если уж вам так здесь не нравится, создайте другой собственный цирк, настоящий без надувательства, куда валом повалят зрители, но для этого тоже нужны деньги. Доктор сидел рядом, грустно повесил голову. «Я не могу смотреть на это безобразие», — уныло твердил он. «Я не могу никому помочь. Мне не следовало даже думать о цирке». Старушка Бетти пришла на голос своего друга и потерла с о его ухо. «Здравствуй, гости, сказал доктор и потрепал старую лошадь по гриве. «Боюсь, что мне не удастся помочь тебе. Мне очень жаль, но придется мне уйти из цирка». «Не расстраивайтесь, доктор», — ответила ему старая лошадь. «Запаситесь терпением. Насколько ничего не делаешь. А если вы уйдете от нас, то нам уже и надеяться будет не на кого». Я сегодня слышала, как слон и говорящий конь, тот, что выступает на большой арене, радовались вашему появлению. «У нас теперь вся надежда на вас. Попомните мои слова. Настанет день, когда цирк доктора Дулитла прославится на весь мир». Доктор молчал, а из которой ни слова не понимал на языке лохадей, терпеливо ждал, что же решит доктор. Наконец Джон Дулиттл встал со ступенек и пошел к двери фургона. «Вы остаетесь?» — с тревогой в голосе спросил Мэтьюс. «Да», — ответил доктор. «Наверное, мне так на роду написано. Спокойной ночи. К концу недели ярмарка в Гринбулдоне закрылась. Цирк тоже закрылся. Шатры свернули загоны и помосты разобрали, сложили пожитки, собрались в дорогу. Нарядная ратушная площадь сразу же стала грязной и неуютной. Сборы длились целую неделю. К как всегда, хлопотали и тоже готовилась в дорогу, Остальная звериная семейка доктора развлекалась. Как смешно было видеть циркачей без их обычных цветастых нарядов. А Хрюк Никит не плакал, потому что не мог никого узнать. Клоун стер кудру с лица и превратился в обычного добродушного толстяка. Принцеза Хатима сменила расшитые восточные одежды на строгое платье и стала похожа на почтебную посудомойку. Рекарь с причесал причесала волосы, надела рубаху с крахмальным воротничком и галстуком и заговорил на всем понятном языке. Бородатая женщина сняла бороду, бережно упаковала ее и сунула в дорожный сундучок. А потом вереница цирковых фургонов двинулась в путь к ближайшему городу, до которого было 50 миль. За один день 50 миль не проедешь, потому тому же цирк продвигался вперед черепашьим шагом. По ночам в поле, рядом с дорогой, они разбивали лагерь и с удовольствием спали под открытым небом, как настоящие цыгане. Разжигали костер вешали над огнем котелок. Утка готовила ужин, остальные таскали хворост. паскали, оселся по придорожным канавам и охотился на крыс. А как-то он даже выследил лису и погнался за ней, но плотовка успела юркнуть от него в нору и была такова. По вечерам к косту доктора приходили два друга, Скок, собака-клоуна, и Тоби, пес из кукольного театра. Друзья любили поболтать и рассказывали уйму веселых историй из жизни цирка. Собаки, как и люди, иногда повторял доктор, и у каждого своя душа и свой нрав. Он даже написал книгу о собаках, их привычках и пристрастиях. Но люди-ученые прочли ее и сказали, «Фу, такую чушь собачью мог написать лишь человек в них своем уме». Но они говорили так потому, что ничего не смыслили в собаках.